Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножщины, поджигателей, грабил и убийц. Оба его дяди по матери, дядя Яша и дядя Миша, оба до смерти заколотили своих жён. Один одну, а другой двух. Убили его друга цыганка и убили не с парома крестом.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 Присвитая Богородицу цветами, осыпало поля. Тут тебе радость, тут и сердцу простор. А матушка-то бывала прикроет синие глаза, да как заведёт песнью на великую высоту. Голосок у ней не силён был, а звонок. И всё кругом будто задремлет, ни шелохнётся, слушает её. Хорошо был Христа ради жить. А как минуло мне 9 лет, зазорно стало матушке помер водить меня, застыделась она и осела на балахне. Куваркает по улицам из дома в дом, а на праздниках под церковным папертьем собирает. А я дома сижу, учусь кружево плести, тороплюсь учусь, хочется скорее помочь матушке-то. Бывало не удаётся, чего слёзы лию. В 2 года с маленьким глядиком ты научилась делу.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 Бабушка это и предрекала. Помени моё слово, горестно накажет нас Господь за этого человека. Накажет. Она не ошиблась. Лет через 10, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалосно вопрошая под окнами: "Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы. Эх вы!" Прежнего от него только и осталось, что эта горькая, тягучая, волнующая душу эх вы. Именно этот эпизод пронзительный, слёзный, несмотря на весь понятный читательский ужас перед дедом Кошериным, скрыто процитирует Розанов в предсмертном письме Мережковским. Торожка хочется, пирожка хочется.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 она, конечно, не от культа силы, а от того, что Гейне называл зубной болью в сердце. Горки ведь так и написал в предсмертной записке, готовясь к юношескому самоубийству, не состоявшемуся, слава богу. Смерти моей прошу винить Генрих Гейне, выдмувшего зубную боль в сердце. Он так мучительно переживал сострадание,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 компенсировалась их бурностью. Заставляла его километрами заучивать любые стихи. Он и заучивал, благодаря всё той же памяти, но противился. Ему постоянно хотелось их коверкать, отсюда постоянная горьковская страсть к переделке породы, издевательство над каноническими образцами.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 признавалась, что любить Алексея не может, потому что видела в нём причину смерти первого мужа, действительно любимого. Второй, мелкий чиновник Максимов, был младше Варвары Кошириной, бил её, скоро довёл до чехотки. Однажды Алексей увидел, как отчим замахивается ногой на мать, стоящую перед ним на коленях. Он схватил нож, единственную вещь, оставшуюся от отца,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 Мать Горького умерла от чехотки, а вскоре после её смерти старик Каширин сказал сироте слова неизменно поражающие добросердечных читателей детства. "Но ну, Алексей, ты не медаль. На шее у меня не место тебе. А иди-к ты в люди". Фразой и пошёл я в люди,